Глава 5. Димка, конечно, понял, что Кирилл Андреевич ему не поверил. Он не стал его переубеждать, но какое-то время ходил грустный. Профессор тоже не стал тревожить подростка, считая, что тот просто переволновался, и потому его посетила такая странная фантазия. Но однажды днем после обеда, когда жители пещеры отдыхали, набирали сил, кто перед сбором дров, кто перед рыбалкой, Димка отчетливо вспомнил продолжение романа. Он вскочил и, подбежал к профессору, громко воскликнул. «Кирилл Андреевич, вспомнил! Я вспомнил продолжение!» «Тише, тише!» — стал успокаивать Димку профессор. «Зачем же ты так шумишь? Не видишь, люди отдыхают!» «Понимаете, я вспомнил продолжение! Продолжение романа! Пойдемте на улицу, я вам расскажу!» Голиков, проявляя педагогическую сдержанность, вышел из пещеры и внимательно стал слушать подростка. «Я знаю, что у нас произойдет в ближайшие дни», — заявил Димка. «Дима», — остановил его профессор, — «пожалуйста, я тебя очень прошу, не увлекайся ясновидением и пророчеством. Если вдруг ошибешься, ты представляешь, какое может потом наступить разочарование. Ты же сам себе перестанешь верить». «Кирилл Андреевич, дорогой, да не играю я в экстрасенса и предсказателя. Просто вспомнил продолжение своего романа. Хотите, расскажу вам все подробно что произойдет завтра, послезавтра. Стоп, стоп, стоп, стоп, Дима, погоди. Я предлагаю тебе такой вариант. Мы сейчас одолжим у николай Борисовича лист бумаги, возьмем авторучку, и ты мне кратенько изложишь все в письменном виде. Я ничего читать не буду. Кладу твой рассказ во внутренний карман пиджака и ждем наступления нового дня. Если все совпадет, Объявляем народу, что так, мол, и так есть написанный фантастический роман, и мы в нем все герои. Идет? Идет, согласился Димка. Но я могу и без бумажки все рассказать. Завтра, например, Дима, не надо. Мы же договорились. Пойдем к Николаю Борисовичу. У Трухина выпросили не только лист бумаги, но еще и конверт. Димка потратил на пророческое описание двух последующих дней около часа. Кирилл Андреевич, не читая, вложил лист в конверт, помочил край языком и, запечатав его, предупредил. «Дим, если предвидение не состоится, ты просто скажешь, что не получилось. И я, не открывая конверт, бросаю его в огонь. Я уверен, что такого не произойдет. Вот на сто процентов!» – воскликнул юноша. «Спокойно, спокойно, Дмитрий!» – профессор похлопал парня по плечу. Осталось совсем немного. Через два дня подведем итоги. На следующий день произошло событие, которое не смог бы предугадать ни один. Самый знаменитый экстрасенс в мире. Утром, когда народ стал выходить из пещеры, неожиданно на поляне появился беглый амурский тигр, который оказался, в это трудно поверить, тигрицей. Рядом с ней резвились два тигренка. Люди обомлели, увидев эту картину. Но самое главное, тигрица не проявляла ни страха, ни агрессии. Просто сидела, соединив две лапы вместе, опоясав их хвостом, как обычно это делают домашние кошки, и наблюдала за своими малышами. Правда, изредка поглядывая в сторону своей бывшей спальни. «Кс-кс-кс!» — поманил тигрицу Леха. «Иди к нам, кисуля!» — крикнула ей Мария. «Не бойся, мы тебя не обидим!» «Зачем вы ее зовете, Мария?» — с опаской спросил Николай Борисович. «А вдруг и прям придет? Вы посмотрите на нее, какая зверюга! Это же вам не домашняя, как вы выразились, кисуля! Лучше не рискуйте!» «А мне кажется, она нуждается в общении с людьми», – возразила Мария. «Может, она из зоопарка или цирка, например. Мы же не знаем, откуда она сюда попала. Мы даже год рождения или усыпления у нее не можем спросить. Уважаемый товарищ Яр обещал скоро расшифровать надписи на пластинах из-под колб. Так что скоро узнаем и время, и место». Тигрица в тот день просидела напротив пещеры полдня. Затем ушла сама и увела с собой тигрян. На следующий день сюрприз был совершенно потрясающим. Дневарил ты ночь, Николай Борисович. Когда стало светать, он решил выбраться на свежий воздух. Выходя из пещеры, он споткнулся обо что-то мягкое. Обернувшись, Дневальный чуть не упал в обморок. На пороге их жилища лежала окровавленная косуля. Он тут же вернулся в пещеру и доложил о происшествии председателю. Кирилл Андреевич... Осмотрев тушу, сказал, — Это принесла наша тигрица. Вот смотрите, Николай Борисович. Он указал на кровоточащие раны на шее косули. Это следы от ее клыков. В этот момент мужчину видели как в кустах промелькнула желто-полосатая спина. Тигрица, видимо, дал понять, что это подарок из ее лап, исчезла в чаще. — Вот так фокус! — покачал головой Кирилл Андреевич и дал указание дневальному будить Матвейку. Обед был тот день просто волшебным. Нельзя сказать, что люди не ели мясо совсем. Матвей ставил селки, ловил каких-то трехглазых уток, трехлапых гусей. Но случалось это слишком редко. Вечером жители пещеры гадали, почему тигрица, во-первых, так доверилась людям, а во-вторых, отчего это она решила сделать им такой царский подарок. Каждый выдвигал свои версии. От ей стало скучно и до она боится, что без людей погибнет. Во время обсуждения очередной версии глаза Димки и профессора встретились. Кирилл Андреевич взглядом спросил «Ну что, друг, сбылиство твои предвидения Димка вдруг встал и громко объявил «Уважаемые господа, все, что с нами произошло за последние два дня, я знал с точностью до деталей, и сейчас это подтвердит наш уважаемый председатель Кирилл Андреевич». Профессор неодобрительно покачал головой, но тем не менее нехотя полез в карман за конвертом. Достав Димкино сочинение и, пробежав по первым строкам, он раскрыл рот и замер в изумлении. Автор описывал, как пришла тигрица со своими отпрысками, как Леха Москворецкий говорил ей «кыс-кыс-кыс», как Мария звала тигрицу в гости, как отчитал девушку за ее беспечность Николай Борисович. И уж совсем профессор пришел в замешательство, когда стал читать подробное описание сегодняшнего утра и великолепного обеда с мясом-гриль от Матвея. Хм, да. Кирилл Андреевич смахнул со лба пот и на выдохе произнес «Ничего не понимаю». «Я же вам говорил», — сказал Дмитрий. «А вы мне не верили». «Решительно ничего не понимаю», — повторил Кирилл Андреевич. «Что случилось?» — загалдели остальные жители пещеры. «Вы хоть нам объясните». После того, как Кирилл Андреевич рассказал об экстрасенсорном таланте молодого человека, в гроте повисла гробовая тишина. У людей появилась надежда. Если человек знает, что с ними произойдет в будущем, значит, можно наконец-то узнать, чем закончится вся эта странная история. Но Димка заявил, что у него проблемы с памятью, и что он вспоминает свой сюжет постепенно, частями. Но хоть что-то, чем беспросветная тайна. На безрыбье и рак рыбы. Через два-три дня... Дмитрий рассказал за вечерней трапезой коллегам о том, что скоро тигрята будут смело приходить к ним в пещеру и играть с людьми. Так и случилось. Не прошло и недели тигрята стали захаживать к людям, словно домашние кошки. Димка сказал, что теперь тигрица, которой дали прозвище Аврора, станет почаще подбрасывать людям провиант. Больше всех обрадовался Матвейка. «Слава Богу!» – воскликнул он и перекрестился. «Зверь! А понимает, что людям нужно помогать!» — И правильно, ведь случись, что с тобой и тебе люди помогут. А у тебя двое деток. Им тоже и уход нужен, и прокорм. Хорошая кошка, только вот большая еды нужно много для нее. — Ты за нее не волновывайся, — усмехнулся лёха Она и себя прокормит, и еще с нами поделится. — Так-то оно так, барин, да здоровье-то оно не вечное, — усомнился Матвей. — Сегодня справляется, а завтра слегла и все. Попробуй Прокорми такую тушу. Господи, дай ты ей здоровье. Пусть и деда кормит, и нас не забывает. С этого дня вместо утреннего приветствия в пещере с утра звучало. Ну что, Дима, вспомнил? Андрей Кириллович вынужден был вмешаться. Друзья, давайте договоримся. Если Дмитрий вспомнит что-то из своей книги, он сам нам об этом объявит. Я по себе знаю, если что хочется срочно вспомнить, ничего не выходит. А когда не думаешь об этом, внезапно осеняет. Ну, согласитесь, это ведь не дело так постоянно дергать пацана. Вспомнил Дима, что у нас там сегодня на обед, поймает ли Матвей рыбу, принесет ли Аврора мяса. Ну, это же невыносимо. Так что давайте Дмитрию устроим передышку. Не дергайте вы его память. Я рассказал, что она должна обязательно восстановиться. А у меня есть предложение, вдруг поднялся Леха. А что, если димки не дожидаться... когда он вспомнит остальные главы своего романа, а написать их по новой. Не получится, развел руками Димка. Я уже пробовал. Это как раз тот случай, пояснил Кирилл Андреевич, когда что написано пером, не вырубишь топором. Или рукописи не горят, вставила Мария. Димочка, ты там случайно не написал в своем романе, что мы обнаружим где-то в закромах нашей пещеры ночной крем и шампунь с кондиционером для волос? Ты посмотри, что стало с моими волосами. Не стани Маша, перебил Москворецкий. Мы все тут превратились в обезьян. Смотри, он потрепал себя за бороду. Если бы мои пацаны сейчас меня увидели, они не только косули жареные не дали бы мне отведать они картошку копать на огороде мне не разрешили бы. В последнее время, несмотря на жесткие условия, народ в пещере повеселел. Смеяться стали чаще, шутки выходили острее, ироничнее. Наверное, человек так устроен. что даже в таких экстремальных условиях ему необходим и смех, и юмор, и сарказм, и самоирония. Больше всех страдала, конечно, Мария. Она месяца два все еще верила, что это действует ее путевка, но когда пошел уже третий месяц, она поняла, что здесь путешествие совершенно другого рода. Застав ее недалеко от пещеры, плачущей под деревом, Алексей сел рядом с ней и стал ее успокаивать. «Маш, не изводи себя», — сказал он ласково. Слезами делу не поможешь. А глаза испортишь. Я смотрю, у нее у тебя все время опухшие. Ну что толку плакать и плакать? Устала я, Лешенька. Ты посмотри на мое лицо. Видишь, во что оно превратилось? Хм, лицо как лицо. А что с ним стало? Присматриваясь, спросил Алексей. Ну ты что, совсем не замечаешь? всплеснула руками Мария. Сухое оно. Мне нужны крема. Без кремов я тут за год превращусь в старуху. Да забей ты, Машка. — махнул рукой Алексей. — Нормально ты, девушка. Ну, не вечно же мы будем здесь жить. Рано или поздно что-то решится. он Димка говорит, вроде конец у его романа был хорошим. Просто забыл, парень. Ну, скоро вспомнит. — Лёш, сколько тебе лет? — ухмынулась Мария. — Тридцать, а что? — удивлённо спросил Лёха. — Да то, — неожиданно рассмеялась Мария. — Такой большой, а всё в сказки веришь. — Какие сказки? — Пацан ведь угадал. Он заранее на бумаге написал. «Я не верю в это», — заявила Мария. «Как не веришь?» — опишел Леха. Ну, «Как же ты не веришь? Да, да я лично своими глазами видел, как э, профессор конверт скрывал». «Ну и что?» — продолжала возражать Мария. «Я тоже видела, но мне кажется, они просто сговорились и водят нас за нос». «Зачем?» «Ну, чтобы, как говорится, поддержать позитивный психологический климат, чтобы у нас была надежда и все такое». Мы это в институте на психологии проходили. Не может такого быть, покачал головой Леха. Я переговорю с профессором, все узнаю. Вернувшись в грот, Алексей увидел потрясающую картину. Народный умелец, крепостной Матвейка, смастерил настоящий лук со стрелами. — Ты чего тут соорудил? — рыцарая венга его по спине Леха. — Полезная штука, барин. Птицы тут хоть и трехглазые, да заметно никем не пуганые — Ну, с таким оружием ты их быстро распугаешь, — рассмеялся Москворецкий. — Напужаем, дальше пойдем. Сначала на этом берегу будем промышлять, затем на тот переберемся. Тут дичи много. А у меня тут кое-что есть. Угощайся, барин. Вот ягод собирал Странная на какая-то. — А это... не отравлюсь? — Алексей понюхал розовый комочек. — Упаси, Боже, ваше сиятельство! Что вы такое говорите? — — Я же, прежде чем вас угощать, испробовал еще вчерась. Смотри, вот он я, жив и здоров. — Ешь смело. лёха закинул в рот несколько ягод, тщательно их разжевал и, осторожно проглотив, сказал. — Вкусные. — А то, — Матвейка гордо поднял голову. — Там еще подальше фрукта какая-то растет, но она еще зеленовата. Чую, добрая будет. Такая похожа на нашу на наше яблоко. Но по форме, как гусиное яйцо. Ты, главное, аккуратней пробуй. Понемногу, а то траванешься какой-нибудь гадостью. Что мы тут без тебя делать будем? Меня не надуешь, барин. Матвейка похлопал себя по лбу. Гадость птицы клевать не станут. Точно, сказал Алексей. Молочина ты, Матвей. Стараюсь, барин. Вот как только тебя отучить от этого барина, что ж ты заладил? Привык я, барин, всю жизнь так. «Поздно отвыкать». «Да ладно тебе», — возразил лёха «Отвыкнешь еще». «Поживем, увидим», — ответил Матвей и принялся мастерить очередную стрелу. Узнав о новом приспособлении, матвея вечером за ужином Кирилл Андреевич посоветовал Николаю Борисовичу пририсовать рядом с оленями лук и стрелы. «Зачем?» — удивленно спросил Трухин. «Как это? Зачем?» – рассмеялся Кирилл Андреевич. «Может, когда-то ученые через 30-40 тысяч лет скажут, здесь жили пещерные люди с признаками культуры». «Ну и шуточки у вас, товарищ профессор», – поюжил Сатрухин. «Вы полагаете, что кроме нас теперь на Земле никто не живет?» «Я даже не знаю, что и думать», – развел руками Кирилл Андреевич. «Сколько не наблюдаю никаких признаков цивилизации. Удивляет то, что в небе нет никаких летательных аппаратов. Ни наших самолетов, ни Яровых эфиролётов, вообще ничего. У меня уже мысли, а не случилось ли ничего с нашей планетой? Может, мы тут не тысячу лет пролежали, а все десять или двадцать? — Такой вариант не исключен, — неожиданно заявил Яр. — Возможно, мы начинаем новую цивилизацию. А рисунок Краманьонца, который выполнил наш художник на стене, это только ещё раз подтверждает положение закона о всемирной памяти. «Коллега, вы уже не первый раз говорите об этом законе», — сказал профессор. «Можете подробнее изложить его, так сказать, суть, содержание?» «С удовольствием», — кивнул Яр. «Закон о всемирной памяти, сокращенно зов памяти, открыл в 28 веке великий ученый Александр Михайлович Алан мисс Суть такова. Ничего в мире не исчезает бесследно. Вся информация сохраняется. Даже мысли каждого человека». «Ну, об этом утверждалось еще давно», — сказал Кирилл Андреевич. «В наше время на эту тему писал исследователь Валерий Демин. Вам знаком его работы?» «Да-да, конечно», — подтвердил Ярослав. «Его труды не забыты, и мы помним, он еще в 21 веке писал, что в любой точке мироздания содержится информация обо всех событиях и сущностях Вселенной». «Точно», — задумчиво произнес профессор. «Его книги будоражили многие умы наших современников». Неужели подтвердились его предположения о неких голограммах и энергоинформационных полях? Да, подтвердились. Правда, отчасти. Человечеству понадобилось еще семь столетий, чтобы найти хранилище вселенской информации. Это как? Раскрыл рот Димка. В космосе имеется своеобразный архив памяти, продолжал яр То есть колоссальная база, она доступна всем цивилизациям. в любой момент можно ею воспользоваться. Но для этого необходимо иметь определенный уровень развития и, конечно, технические возможности. Вычислить, потом обнаружить архив – это полдела. Как раз это и удалось ученому Алан мису Но к самой базе данных полноценный доступ земляне получили только в 29 веке. И это еще не все. Даже в 31 веке у нас возникли проблемы с мощностью наших кустов. А это ещё что такое? вздернул брою профессор. Ну, извините, поправился я. То есть коммуниторинговое устройство. Коммуниторинговое устройство? Переспросил профессор. Вроде как бы и знакомый термин, но не совсем понятный. Это, понимаете, наподобие древнего компьютера, простите, наподобие вашего компьютера из 21 века. Понятно. И в чём же проблема? Спросил Кирилл Андреевич. «В памяти и мощности устройства?» – усмехнулся Яр. «В 31 веке проблема с памятью и мощностью компьютера?» – удивился профессор. «Да», – подтвердил Яр. «Представьте себе, для работы с космическим архивом памяти наших мощностей не хватает». «Но в этом нет ничего удивительного. Такой объем информации трудно даже представить. Это не терабайты, не петабайты, не эксабайты, не декабайты. Чтобы вам было понятно, это...» «Миллиарды, триллионы, квадриллионы, терабайт! Вы представляете, что это за объем?» «Сумма можно сойти», — задумчиво произнес профессор. «Хм-м, не представляю». «А кто всем этим управляет?» — спросил Димка. «А откуда этот архив возник в космосе?» Яр рассмеялся и развел руки в сторону. «Это все равно, Дим, что задаться вопросом, откуда возник Бог». «Вы хотите сказать, что люди и в тридцать первом веке не перестали верить в Бога?» – удивился юноша. Яр внимательно посмотрел Димке в глаза и, улыбнувшись после непродолжительной паузы, сказал, «Если бы мы, Дмитрий, перестали верить в Бога, наша планета давно исчезла бы, превратившись в космическую пыль. Ты знаешь, атеисты иногда посмеются над Библией, ерничают, ехидничают. Но это их проблемы. Никто никого верить в Бога не принуждает. Однако на каком-то этапе развития человечества люди поняли, что Библия — это ключ ко многим открытиям. На Земле это и есть путеводитель, эм, своего рода азбуковник для человечества. Не зря ее когда-то назвали книгой книг. В ней закодирована вся наша жизнь и цивилизация. наши прошлое и будущее. Но чтобы ее понять до конца, человечество должно созреть. На какое-то время в пещере воцарилась тишина. Первым, как это уже часто случалось, нарушил молчание профессор. "Яр, так вы уже извлекли какую-то пользу для человечества благодаря зову памяти?" спросил он. каково практическое его применение?" разумеется, ответил я. "Не скажу, что мы достигли колоссальных успехов, но Сделано уже немало. Мы продолжаем усиленно работать в этом направлении. Ну, в смысле, работали, поправил я сам себя. С помощью мирового архива памяти мы, например, смогли увидеть, правда, пока фрагментарно, как погибли на нашей планете динозавры, какие люди жили в то время. «Люди?» – воскликнул профессор. «Очень любопытно. И что же с ними случилось?» «И динозавры, и люди просто...» Все замерзли. Земля столкнулась с огромным астероидом, диаметр которого был более 20 километров. Он влетел из космоса в атмосферу со скоростью 120 тысяч километров в час. «Значит, все-таки эта версия подтвердилась», — произнес профессор. «Мы ее тоже, кстати, в 21 веке рассматривали». «Да, я знаю», — подтвердил Ярд. «Ничего в этом удивительного нет. Люди испокон веков догадывались о чем-то, Но у них просто не было стопроцентных доказательств. Теперь есть. Мы посмотрели видео, правда, нам пока не удалось скачать звук. Вы знаете, это был настоящий ад. Астероид образовал кратер диаметром 160 километров. Миллионы ль тонн пыли взлетели в небо. А от прохождения через атмосферу огненного шара и взрыва в атмосфере на Земле возникли такие ураганы, что разнесли взметнувшуюся в небо пыль по всей планете. День превратился в сплошную ночь. Солнечные лучи не могли пробиться сквозь толщу пыли, и земля просто замерзла. Началась массовая гибель растений и животных. Вслед за травоядными стали вымирать хищники. «И как долго все это длилось?» — спросил Димка. «Несколько лет», — ответил Ярослав. Но в конце концов так называемое «пылевое облако» опустилось на землю. «Если мне не изменяет память», — сказал Кирилл Андреевич, Астерой столкнулся с Землей в районе полуострова Юкатан. «Да, точно», — подтвердил Яр. «Кроме видео из космического архива памяти, мы все проверили на Земле, кратеру действительно около 65 миллионов лет». да и исследования о листьев из образцов пород того времени убедили нас, что листья очень пострадали от сильного мороза, а стадии их развития показала, что они замерзли в летний период. А можно подробнее о людях?» — спросил Кирилл Андреевич. «Это были такие великаны, что динозавры им казались, как нам сейчас собаки», — сказал Ярослав. «Ничего себе! Какой же и был рост! В среднем 20-25 метров», — ответил Яр. «В это трудно поверить», — покачал головой профессор. «Хотя разговоры шли об этом давно. А вы думаете, случайно у всех народов есть легенда об исполинах, гигантах?» — усмехнулся Яр. «Мы тоже до определенного времени даже представить не могли, что такое возможно». Вы же знаете, как традиционная наука реагировала на подобного рода сенсации. Артефакты, которые не вписывались в общую картину мира, просто замалчивались. Но когда ученые увидели все своими глазами, тут уже глупо было отрицать очевидное. Останков сохранилось очень мало. Все-таки миллионы лет — это вам не тысячи и даже не сто-двести тысяч лет. В ту пору все было огромным, задумчиво произнес Кирилл Андреевич. Да, подтвердил ярко. Во-первых, в эпоху динозавров в атмосфере содержалось кислорода на 20% больше, чем в наше время. А общая масса биосферы превышала в 20 тысяч раз. Внимание, Яр подтвердил, в 20 тысяч раз. Все было больше и растений, и животные, и насекомые, и рептилии, и люди. Почему? А потому, что земное притяжение раньше было гораздо меньше. То есть вес у животных и у людей был несколько другим. «Как такое могло быть?» – удивленно спросил Дмитрий. «А вот так», – улыбнулся я, – «что-то случилось в космосе, и на Землю за несколько миллионов лет нападало столько сувениров, что Земля стала намного тяжелее, и, следовательно, сила притяжения стала больше». «То есть», – предположил Дмитрий, – «если всех тех гигантов вернуть в наше время, они не смогли бы жить?» «Верно, не только жить, они даже передвигаться не смогли бы. Об этом можно говорить долго». Тут в двух словах не объяснишь. Да, кстати, люди существуют миллионы лет параллельно с обезьянами. И это противоречит теории Дарвина, но факты есть факты. А я где-то читал, что могилы великанов находили в наше время, сказал Димка. Находили, но была еще одна проблема, сказал Ярослав. У многих народов большой грех раскапывать могилы предков. Наткнулся на могилу, ты должен ее закопать и поменьше говорить об этом. «Да, точно, вспомнил», – воскликнул Димка. «Я читал на каком-то интернет-портале, что жители северных народов на Камчатке, Аляске рассказывали о великанах, которые охотились на мамонтов». «Возможно. Ученым пока не удалось посмотреть весь архив», – сказал я. «Но даже того, что мы увидели, нам хватило пересмотреть многие вопросы». «Выходит, эти гиганты – это предки современного человека?» – спросил Кирилл Андреевич. «До конца мы это еще не выяснили. А что с разумом?» – неожиданно спросил Димка. «Вы выяснили, как появилась разумная жизнь на нашей планете?» «Да, это было нашей главной целью. Человек не мог успокоиться, пока не смог разгадать загадку своего происхождения. На этом пути необходимо было пройти три важные ступени. Узнать тайну рождения Вселенной, решить проблему происхождения жизни и понять природу разума». — И вы уже прошли все эти ступени? — спросил Кирилл Андреевич. — В основном да, — ответил Яр. — Хотя работы еще очень много. С разумом на земле более-менее ясно. А вот дальше... — Расскажи, Яр, — умляюще произнес Дмитрий. — Я помню, в своей книге выдвигал какую-то версию, но все забыл. — Теория происхождения человека разумного на нашей планете от обезьян, как вы уже поняли, не выдержала испытания временем, — улыбнулся ярослав Разум к нам приходил несколько раз из космоса. Гиганты были кем-то заселены на нашу планету нарочно, хотя цели мы пока не выяснили. Возможно, в моё отсутствие этот вопрос уже решён, но при мне он оставался открытым». «Ух ты!» – зааплодировал Димка. «Я всегда это подозревал». И учительница в школе говорила, что Дарвин ошибался. Она мне ещё грозила пару лепить. «Всё, молчу, молчу». заметил что ярно охмурился, Димка замахал руками. «Слушаю. Была еще одна попытка завести людей на нашу планету, но снова случилась какая-то страшная всепланетная катастрофа, когда почти все живое погибло. Самый последний раз люди появились на нашей планете около 50 тысяч лет назад. На Землю приземлился космический корабль, вернее, летательный аппарат с космического корабля. Сам корабль остался на орбите, но через некоторое время он разрушился. «Из чего мы сделали вывод, что пришельцы, по сути наши с вами предки, спаслись на нашей планете? Видимо, что-то случилось с их кораблем». «И как они выглядели?» – спросила Мария. «Точно так же, как мы с вами», – сказал Яр. «Обыкновенные люди. Отчетливо было видно, как несколько человек вышло из летательного аппарата». А потом, знаете, нас что удивило? Они привезли с собой представителей фауны. Мы видели, как из их, выражаясь вашим термином, из самолета выходили разные животные, вылетали птицы. Прям не космический корабль, а но и ковчег какой-то, усмехнувшись, произнес Кирилл Андреевич. И вы правы, профессор, согласился с ним Яр. Через некоторое время на корпус корабля сел голубь с оливковой ветви. Наша группа, просматривающая видео, была в оцепенении от этого фрагмента. Многое стало ясно. «Так вот откуда библейская легенда о ковчеге Ноя?» — воскликнул профессор. «Да», — согласился Яр, и почему-то от этой фразы вздрогнул. Спустя некоторое время он продолжил. Но и это не все. Было то, что не оставило никаких сомнений в том, как появился разум на нашей планете. На борту самолета было написано «Нава Дживатва». «А что это значит?» – почти шепотом спросил Димка. «А вот отгадай», – предложил Яр. «Как это перевести, допустим, с санскритского языка, а это был почти он? Ты знаешь, что с санскритом русскоговорящий человек может описать и охватить практически всю огромную сферу психического функционирования человека и его взаимоотношения с природой? Подумай, Дмитрий». Ну, Димка почесал лоб на вот, наверное, что-то... «Новое что-то... Наверное, новое, верно?» молодеец похвалил подростка Яр. «Да, это означает новая «Планета?» — предложил Димка. «Нет!» — закрутил головой Яр. «Ты пойми одно. Слова из санскрита созвучны с русским языком. Это новая жизнь! Новая жизнь!» — закричала Мария. «Навадживатва!» — повторила она. «Новая жизнь!» — совершенно верно подтвердил Яр. И его снова охватило какое-то непонятное чувство тревоги, но он быстро с ним справился и не подал окружающим вида. «Вот это да!» — воскликнул Димка и задумчиво спросил. «Так, может, их Бог послал на нашу планету?» «Скорее всего, не послал, а спас», — сказал Яр. «Хотя в данном случае это одно и то же. Тут я с тобой, Дмитрий, пожалуй, соглашусь». «А что же дальше?» «А дальше эти люди стали обживать планету. мы обнаружили видеозаписи, как жили потомки инопланетян. Через тысячу лет наши ученые словно с видеокамерой побывали внутри вот таких же пещер, в которой мы живем теперь. Они видели, как древние люди рисовали на стенах свои произведения и, кстати, очень похожие на рисунки Николая. «Как же так?» – недоуменно спросил Димка. «Отечали, что ли? Они же цивилизованные люди. На космических кораблях летали. А что они могли сделать?» Им пришлось все начинать с нуля. На земле другого разума в то время не было. Они не могли, вернее, не успели оставить своим потомкам плоды цивилизации. Но со временем они все-таки добились многого. То есть они выжили, радостно воскликнул Дмитрий. Не только выжили, но создали уникальную цивилизацию. Да и ты ведь откуда-то появился на планете. Это и твои предки. Расскажи, Яра, очень тебя прошу, замолился Дмитрий. Давай не все сразу, предложил Ярослав. «Обязательно расскажу, но не торопись обыть». «Окей», — согласился Димка, но тут же задал следующий вопрос. «А эти как их? Неандертальцы?» — спросил Димка. «Мы пришли к выводу, что они все и неандертальцы, и так называемые кроманьонцы были с одного корабля». «Они все были разумными?» «Да», — подтвердил я. «Сначала вышло. Несколько человек, затем животные, птицы, но через некоторое время стали появляться еще люди, всего их оказалось около двух тысяч человек. Они почему-то очень удивились именно появлению голубя с оливковой ветви, вот прямо явно остолбенели. А потом они бурно обсуждали надпись на борту корабля. — А что такое санскритский язык? Он откуда взялся? — спросил Димка. — Дима, — вмешался Кирилл Андреевич. — А в школе вам об этом не рассказывали? — «Не замотал головой подросток. «Ты, наверное, забыл», — улыбнулся профессор. «Это древний литературный язык Индии с очень сложной искусственной грамматикой. Само слово «санскрит» означает «обработанный», «совершенный». «Санскрит» — это предок русского языка». «Извините, коллега», — перебил Ярослав. «Позвольте с вами не согласиться». «Что-то не так?» — удивился Кирилл Андреевич. «Дело в том, что до открытия закона о всемирной памяти и доступа к космическому архиву Мы действительно считали, что предком русского языка был ведический санскрит. Я разделал паузу, затем продолжил. Но теперь мы установили, что санскрит – это просто наш, искаженный временем и обстоятельствами русский язык. «Вы хотите сказать, что пришельцы...» «Да, да, да», – не дал договорить Ярослав. «Как это ни странно для нас прозвучит, но именно это и хочу сказать». Те инопланетяне, спасшиеся 50 тысяч лет назад на нашей планете, говорили на чистейшем русском языке. Причем на таком, на котором мы говорим с вами сейчас. И что это значит? Это значит, я хитро прищурился. В общем, это подтвердило наши, да и ваши, имею в виду ученых 21 века, предположение о том, что про язык у всех народов на Земле был один. Впрочем, как и сам про народ. Возьмите хотя бы ту же латынь. Она ведь тоже произошла из индоевропейского лингвистического источника. То есть сейчас на Земле уже ни у кого нет сомнений, что происхождение всех языков мира единое. А началось все с русского языка. Тут и удивляться нечему. О едином языке писал еще монах-чернорезец Нестор. Больше человечецы мнозе и единогласнее. Это означало, что люди говорили на одном языке. Конечно, Нестор имел в виду Библию, где было сказано «на всей земле был один язык и одно наречие». «Позвольте небольшую поправку», — добавил Кирилл Андреевич. «Вы привели русский канонический текст в переводе с церковно-славянского, а дословный научный перевод этой фразы звучит как «и был на земле язык один, и слова одни и те же». «Да, этот перевод более убедителен», — подтвердил Яр. И что самое интересное, человечество много веков относилось к этой легенде как-то легкомысленно, словно какой-то сказке. Ученые почему-то не хотели замечать тот факт, что предания об общем языке звучали везде, на всех континентах, у разных народов, практически не имеющих друг к другу никакого отношения. И, кстати, шумеры тоже писали об этом. «Извини, Яр, что перебью», — сказал Кирилл Андреевич, «но в наше время попытки связать шумерский язык с другими языковыми семьями не увенчались успехом. А главной причиной было то, что прородина шумеров была неизвестна. Ученые просто не понимали, где, в первую очередь, следовало искать родственниковых языка». «Да, профессор, мы очень долго шли к разгадке древнейшей истории. Благодаря зау памяти нам удалось восстановить историческую справедливость. «Многие историки и филологи, — сказал профессор, — данную версию решительно отвергали». «Вот именно», — кивнул Ярославов. «К сожалению, многие утверждали, что все языковые семьи зародились самостоятельно. Даже трудно поверить, что люди верили в случайность происхождения языка. При этом никого даже не удивляло, что в шумерском языке слово «любимое» звучало так же, как и в русском «люба». Хотя бы над этим можно было задуматься, но, согласитесь, — возразил профессор. И в наше время были те, кто теорию о единстве языков не считал метафорой и выдвигал концепцию моногенеза языков, то есть их единого происхождения. Честь им и хвала! — воскликнул Яр. Теперь все разногласия позади. Сегодня нам известно, что про народ, про язык и про родина относятся ко всем без исключения этносам, населяющим землю. Как все запутано, задумчиво произнес профессор. Странно все это. Очень странно. Языки, надписи, корабли, картинки в пещере. — Вы имеете в виду мой рисунок? — неожиданно спросил Николай Борисович, словно опомнился. — В том числе и ваш рисунок, — кивнул профессор. Наступила тишина. Видимо, каждый переваривал информацию. Тут и впрям было о чем задуматься. — Яр, и что, если мои мысли где-то записываются, теперь каждый может узнать, о чем я думаю? — вдруг сменил тему Димка. — Нет, не каждый. «Это невозможно», — улыбаясь, пояснил Яр. «Это во-первых. А во-вторых, мысли любого разумного существа переходят в режим открытого доступа лишь через определенное время после его смерти. Продолжительность у всех разная. А от чего она зависит? Все просто. Она равна примерно тому времени, которое человек прожил». «А какая от этого польза?» — саркастически произнес Дмитрий. Человека давно уже нет, зачем ворошить его мысли?» Яр улыбнулся, протянул руку к Димкиной голове и, взъерошив ему волосы, продолжил. «Польза колоссальная. Ты даже не представляешь, как эта возможность приблизила нас к новым открытиям. Ты знаешь, сколько человечество каждый год теряет феноменальных идей и предложений. Однажды мы поняли, что многие идеи человек уносит с собой навсегда. Вот возьми себя, сколько тебе было лет, «В двадцать первом веке». «В шестнадцать», — ответил Димка. «Все ли ты свои мысли, идеи озвучил сразу или обдумывал, соображал, прикидывал?» «Не все, конечно», — улыбнулся <связывался> Димка. «Иногда не хочется выглядеть дураком, потому сначала думаешь, сказать или не сказать». Вот так же и ученые. Начинаешь вникать, а там клади сидей. Когда-то люди догадались, что рукописи не горят, А теперь мы пришли к выводу, что мысли не умирают. «Слушай!» — Димка ударил кулаком по своей ладони в изумлении раскрыл рот. «Вот так совпадение! Я эти слова уже слышал, только не могу вспомнить, от кого!» «Ну, точно знаю, что слышал. Мысли не умирают!» — повторил он и прикрыл глаза. «Где же я это слышал? Кто их произнес? Это же надо? Не могу вспомнить!» «Не ломай голову», — сказал Яр. «Возможно, это говорил с тобой внутренний голос, а он напрямую связан с космической памятью. Высший разум видит каждого человека изнутри. Он частенько посылает нам добрые и правильные мысли. Нам остается только прислушиваться к нему. Какая замечательная фраза! Мысли не умирают». Разговор у костра длился еще долго. Яра засыпали вопросами, Он охотно отвечал на них, рассказывал такие интересные вещи, что все забыли даже о сне. «Друзья», — объявил Кирилл Андреевич, — «понимаю ваш интерес. Мне тоже хочется задать Яру много вопросов. Но давайте помните об отдыхе». «Да он сам сказал, что может неделю не спать. Верно, Яр?» — сказал лёха «Да», — подтвердил Ярослав. «Ну?» «Но мы-то не обладаем такими качествами», — ухмнулся профессор. «Нам завтра всем на работу». Так что позвольте, дорогие мои любопытные друзья, объявить отбой. ярном пообещал читать лекции из будущего каждый день. Правильно, сивнула Мария, а то все расскажет сразу, будет потом неинтересно. Народ согласился с доводами председателя. Матвею завтра рано вставать, проверять селки, ловить рыбу, испытывать новые приспособление для охоты. Алексею и Димке доставлять дрова к пещере. Профессору Яру изучать колбы, расшифровывать символы, нанесенные на пластины. Трухину поручили сбор ягод и трав для чая. Матвей неожиданно подошел к Марии и, протянув ей что-то непонятное, сказал, «Вот, барыня, вам подарочек смастерил». «Что это?» — удивленно спросила Мария. «Черевички», — улыбнулся Матвей. «А то, гляжу, как вы мучаетесь со своей обувкой». «А эти мягонькие, нежные, внутри меховые наденьте, попробуйте!» Мария взяла в руки подарок и принялась рассматривать. «Боже мой, какая прелесть!» — воскликнула она. «Ты с чего это сделал?» «Забыли уже!» «Тигра нам принесла какую косулю!» «Мясо съели давно!» «А я шкурку выделал, и вот...» Мария надела черевички, как их назвал Матвей, на ноги и обомлела. «Да я в них спать буду!» Радостно воскликнула она. Мария обняла Матвея и поцеловала его в щеку. Тот от смущения покраснел и опустил глаза. «Спасибо тебе, дорогой!» «Спасибо! Ты такой заботливый!» Все похвалили мастера Кожемяку, пожали ему руку и стали укладываться спать на свои травяные постели. «Желаю всем спокойной ночи», — объявил Кирилл Андреевич. А между тем подкрадывалось чрезвычайное происшествие.